В 70-х годах обоим его сыновьям было около 30, но ни тот, ни другой не женились, ибо не имели средств содержать семью. Они снимали комнату на двоих по соседству, оба вечерами работали и заочно кончали аспирантуру в красно-кирпичном, то есть непрестижном, лондонском университете. Вообще у англичан любого социального положения бытует взгляд – что птенцов надо пораньше выталкивать из гнезда, чтобы они лучше научились слетать. Еще до того, как взрослая дочь выйдет замуж или сын женится, после завершения образования они обычно поселяются отдельно и стремятся сами зарабатывать себе на жизнь. Этот культ самостоятельности, на мой взгляд, обрекает как старшее, так и младшее поколение на одиночество, когда кроме взаимных визитов, А пора лишь открыток на Рождество и на Пасху Детей и родителей ничто не связывает Английские бабушки очень редко становятся бесплатными няньками для своих внуков Лишь у многодетных ирландских семей, да уж атландцев с их кланами Еще сохранились семьи, отвечающие конфуцианскому идеалу Три поколения под одной крышей Отгородив свою частную жизнь неприступной стеной Англичане обрекли себя на заточение в собственной крепости. Двухэтажная Англия Однажды в российском выпуске теленовостей прошел сюжет. В восточном Лондоне саперы взорвали две 16-этажные башни, часть жилого микрорайона застройки 60-х годов, который, мол, оказался нерентабельным. Никакого комментария к этому факту не последовало. А между тем он проливает свет и на социальные проблемы страны, и на особенности национальной психологии англичан. Восточный Лондон, печально известный истент, издавна считался воплощением тяжкой цены, которую заплатила Англия за право называться родиной промышленной революции, мастерской мир. Восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, Непоправимо много, писал 80 лет назад Карл Чапик. мили за милией тянутся ряды прокопченных лачук. В таком потрясающем количестве они теряют характер человеческого жилья и обретают вид геологического наполстования. Это как бы черный шлак, извергнутый фабриками. После общей победы во Второй мировой войне, когда авторитет Советского Союза в британском обществе не бывало возрос. Пришедшие к власти лейбористы вознамерились сделать Англию самой социалистической из капиталистических стран. Они ввели бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, что консерваторам не удалось отменить даже во времена Тэтчер, убежденный, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Во время хрущевской оттепели 60-х лейбористы объявили войну трущобам. В лондонском стенде выросли муниципальные микрорайоны. Это дешевые многоэтажные дома. Они имели палубную систему, вдоль наружной стены каждого этажа тянется коридор и предназначены для покомнатного заселения. Обитателей трущоб переместили в гигантские коммуналки. Однако тяготы малоимущих горожан не исчезли, а возродились в новой форме и с новой остротой. В муниципальных микрорайонах Неудержимо растет концентрация семей с проблемами. Это безработные и матери-одиночки. Это алкоголики, наркоманы, уголовники. Нанимаясь на работу, жители восточного Лондона по-прежнему избегают называть свой адрес и при первой же возможности стремятся уехать оттуда. Остаются лишь все, у кого нет другого выхода. Содержать же многоэтажные дома дорого, из-за чего их, судя по всему, и начали сносить». Но, впрочем, корни данной проблемы отнюдь не сводятся к социальному неравенству. Немалую роль здесь играет и национальная психология. Англичанам свойственно предубежденно отрицательное отношение к многоэтажным домам. Расспрашивай меня о моем московском жилье, лондонские друзья всякие расахали. Восьмой этаж, ведь на такой высоте как ну, не подойдешь, голова закружится. Метафора Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» На противоположной стороне Атлантического океана соответствует понятие двухэтажная Англия.